Глава двадцать пятая. Лола находилась в состоянии бешенства. Допрос Джованни закончился, но никакой информации на этот счет получить не удалось. Как ни старалась Дана, информация оставалась за всеми печатями. Успокаивала только одно. Все остальные журналисты, включая Бобриху с Первого канала, слонялись как неприкаянные в ожидании новостей. «Что-то здесь не так. Не нравится мне все это», говорила Дана, допивая третью чашечку кофе. «Ну почему не подтвердить, что убийца Найтли?» Не понимаю. Тем более, что такие заявления полиция делает с превеликой радостью. Согласилась с ней Лова. Значит, не все так просто. А то, что информация по-настоящему засекречена, говорит, скорее всего, о том, что они от Джованни ничего не добились. Или он отказался давать показания. У него даже адвоката еще нет. Это я точно знаю. А без адвоката сложно пойти на такой шаг и официально воспользоваться правом на молчание. У полиции большие проблемы с этим делом. Вот они и притихли. И ему же давно положено пресс-конференцию организовать, а не уходить в тотальную секретность. Заметил Стефана Дейдая очередной круассан. Как бы ни получилось, что проблемы возникнут у нас. Я ведь уже успела заявить, что преступник разоблачён пятым каналом и пойман полицией. Не наговаривай на себя. На протяжении всего репортажа ты назвала его подозриваемым. Другое дело, что обставила всё так, чтобы его приняли за убийцу. Но это уже другой вопрос. С юридической точки зрения всё должно быть нормально, заметила Дана. Неспокойно мне как-то, и предчувствие нехорошее, сказала Лова и с тоской посмотрела на замок. Вчера вечером она так и не поговорила с Николом. Лёжа в постели, ждала звонка, потом набрала сама и наткнулась на короткие гудки. Подождала ещё и незаметно заснула. Проснулась в плохом настроении. А тут ещё полиция, ушла в подполье. Ей вдруг очень захотелось домой, в Рим, в Бальи. появился хозяин. С довольным взглядом окинул гостей. Лола тут же всунула об организованном им спектакле с появлением куклы-монашки на стенах крепости. Что ж, это еще не самое худшее, что может прийти человеку в голову. По крайней мере, они добились своего. Остров заполонили турист. Лола слышала, что уже на уровне мэра решается вопрос о продлении праздника на неделю. С ежедневными представлениями в Арагонском замке и на площади. Время шло, но ничего не происходило. Журналисты по-прежнему сидели, переговариваясь и болтая по телефону. Абобрих давала указания своим операторам. Хозяин подносил к барной стойке полные блюда в корзине. Не могу я просто так сидеть, вдруг не выдержит Лола. Надо что-то решать. Дана, звони ещё раз в полицию. Я, конечно, позвоню, мне не трудно. Только Маура, попроси его подождать, пока сам на связь не выйдет. Тогда я наберу. Лола взяла мобильный. Попробуй. Может, с тобой он по-другому будет разговаривать. Недовольно пробубнила Дана, в голосе которой чувствовалось уязвлённое самолюбие. "Счастью конечный результат для неё, как и для Лолы, всегда являлся главным". Лола нажала несколько кнопок на телефоне и включила громкую связь. Они удачно сидели в дальнем углу бара, отгороженные высоким диваном, и всё же Дана заволновалась. "Уверена, что кроме нас никто не услышит?" Она звертила головой, оглядывая. Бобриха сидела вдалеку. Остальные не обращали на них никакого внимания. Неаполитанские журналисты о чем-то вдохновенно спорили. Я на минимум поставила. Лола приложила палец к губам. Из трубки донеслись тихие, прерывистые гудки. Через какое-то время сработал автоответчик. Дождавшись, когда он закончится, Лола затарахтела. Это Лола, Пятого канала. Мы бы хотели узнать, что нового дал допрос Джованни и каким будут следующие действия полиции. Перезвоните, пожалуйста, когда сможете. Спасибо. Ты что, правда веришь? что он тебе позвонит и все расскажет?» подколол ее Стефана. «Ну, может, не все. У нас же с ними договоренность», уверенно заявила Лола. «Я тоже так думала. Да только они, как Джованни, взяли, причем, заметьте, с нашей подачи. Так на контакт больше и не выходят», сказала Дана, заерзав на стулья. К ним приближался один из неаполитанцев. «Все, не могу здесь больше без дела высиживать. Поехали», распорядилась Лола, заметив, что Диего уже рядом. «Куда?» протянул Стефана. «Ну что, сидим и отдыхаем?» Журналист остановился поблизости. «Уже нет». Лола встала. За ней нехотя поднялась Дана. «А куда собрались?» — поинтересовался Диего. «Да так, по острову прокатимся, на красоты посмотрим». Лола пошла к выходу. Стефана и Дана потянулись за ней. «Ну-ну», — недоверчиво произнес неаполитаний. Увидев, как конкуренты двинулись к выходу, журналисты заволновались. «Ну что, куда?» «Руководира с места сорвала», — заявил Стефана. Положив руки на руль, и всем своим видом показывая, что сидеть в баре было гораздо приятнее. Дана, расположившаяся сзади, недовольно кашлянула. План есть какой-то? Плана у Лолы не было, но не покидало ощущение, что сидя за столиком и попивая кофе, они пропускают нечто важное, что происходит прямо сейчас, в этот самый момент. "Сначала давай к отделению полиции", скомандовала она. Степан послушно завёл двигатель. "На иски. Всё находилось рядом. И уже через 15 минут они стояли напротив входа в участок. Стоянка была всё так же запружена машинами, но никакого движения не наблюдалось. Может, запрос Джовани ещё не закончили, размышляла Вслупова. Я так поняла, что закончили. Только результат не разглашают. Вот что меня злит. И это после того, как ты буквально нашла им преступника. Вот именно, согласился Степанов и забарабанил пальцами по рулю. Откуда не возьмись, налетели промозглые тучи. Поднявшийся Витя подхватил банку из-под пива из упавшей урны и с грохотом покатил её между автомобилями. Лола пребывала в состоянии растерянности. Невыразительные мысли клубились в тайне, так и не складываясь ни во что конкретное. На площадь поехали. Она старалась продемонстрировать полную уверенность в своих действиях. Как скажешь, Степан, беспрекословно развернул машину. На площади тоже было тихо. Народу мало. Туристы потягивали капучино, выбирали сувениры. с опаской поглядывая на нахмурившееся небо. Хозяева магазинчиков, обеспокоенные надвигающейся непогодой, заносили выставленные на улице подделки внутрь лавах. Ни одного журналиста и никого из полиции не наблюдалось. Абрис замка четко вырисовывался на фоне синеющих облаков. Их машина медленно пересекла центр. — Ну что, командир, дальше куда? — бодро спросил Стефана. — Не знаю. Хотела ответить Лова, но вовремя остановилась. Давай круг дадим по примыкающим переулкам. Чего я ищу? Что хочу увидеть? Интуиция несла её вперёд и повелевала не задавать вопросов. Они не спеша въехали на Усскую улицу. Ветки зеленеющих кустов замолотели по корпусу машины, едва не цепляя боком припаркованные с другой стороны автомобили. Они начали подниматься по склону. Никто не заметил. Может, здесь одностороннее движение? забеспокоился Стефана. Да нет, всё нормально. Давай вперёд. Открыт новое здание. И как они здесь передвигаются? Хайс, на встречу кто-то поедет. Прижмёшься где-нибудь. Беспечно проронила Дана. Прижмёшься тут, легко сказать. Степан продолжил протаскиваться по переулку, код шумел в ушах, и что-то щекотало в желудке. Необъяснимое напряжение росло. Не встретив на пути ничего любопытного и подозрительного, они выбрались на вполне широкую дорогу. Уже не спрашивая Луку, Степан повернул к гостинице. Ну давай, подсказывай. Подскочила Лола. свою хвалёную интуицию. Напряжение не отпускало. Перед показалась полицейская машина, одиноко стоящая на обочине напротив жёлтого дома. "Стоп!" крикнула Лола так громко, что Стефано дёрнулся и резко затормозил. "Ты что?" удивилась Дана, что-то вспомнив. "Что здесь делает эта машина, когда все заняты допросом Джованни и не знают, куда кинуться и что ответить журналистам?" "Как вы думаете?" "Не знаю", испуганно буркнул Стефано и покосился на Лолу. Не потрепаться же они сюда приехали, в такой ситуации. Вот именно, подхватила Дана. В такой ситуации они здесь могут быть только по делу. Значит, уточнил Стефана, значит ждем. Паркуем машину и ждем, заключила Лова. Она почувствовала всплеск адреналина. Кровь забила толчками. Для нее уже не оставалось сомнений, что интуиция вновь подсказала ей верный путь.